Глава 28. Михаил Северов, профессор истории, декан факультета археологии. Пять лет назад пропал без вести при сходе лавины. Месяц назад официально признан погибшим. Макаров отложил от себя тонкую папку с давнишним делом и потер подбородок. ДНК, найденная Левой в ране на горле антиквара, принадлежала этому покойничку, жена которого исчезла при весьма странных обстоятельствах. Руслан Молотов также пропал после гибели жены и дочери. В записях, найденных в его квартире, фигурировал человек, которого Тор называл «медведем» и «фантомом». Как могут быть связаны между собой эти люди, абсолютно разные, живущие в несоприкасающихся мирах? Или жили? «Твою мать!» — опер выронил папку. Документы, записки и фотографии разлетелись по давно немытому полу его кабинета, словно сброшенные деревом мертвые листья. «Ну, конечно!» — хмыкнул Дмитрий и начал собирать материалы дела. Лист бумаги, залетевший под шкаф, он увидел не сразу. Собрал небрежно пожелтевшие от времени бумаги, бросил на столешницу и зацепился взглядом за белый уголок, торчащий из-под архивного стеллажа. Нагнулся с трудом. Спина между лопаток начала ныть. Видно, погода изменится. Выудил обожженный с одного края бумажный лоскут и замер. Черт. Неужели это все время лежало у него под носом? Схватился за телефон, на ходу натягивая на себя куртку. «Сема! семён мне срочно нужны координаты. В радиусе 100... 150 километров от точки, указанной на карте. Я сейчас пришлю фото. Срочно? Вчера. Сними со спутников изображение». Макаров выскочил из кабинета. Дело осталось за малым. Это станет его последним аккордом, завершающим фейерверком. Он выполнит обещание, данное себе, и уйдет на покой. Хватит. Устал. Пока я знаю, что ты меня любишь, мое сердце будет биться. Слышишь? Я знаю, что ты слышишь. Ты рядом, ты вот здесь, в моей душе, в моих мыслях, везде, в воздухе, которым я дышу, пока дышу. Говорят, что разделить свет и тьму в человеке невозможно, что этот баланс между злом и добром абсолютен, эталонен, и если есть перекосы в одну или другую сторону, то это уже аномалия, мутация. «Иди», — приказал мне Мишка, превратившийся в монстра, став тем, чем стал, хотя наверняка метаморфозы произошли в нём задолго до того, как он потерял себя, хотя нет, стой, расскажи мне, что ты чувствовала там, расскажи. Желание надрать твой чёртов зад. Сквозь зубы процедила я, рассматривая нацеленное на меня дуло пистолета. на Восхитительная смесь идиотизма, слабоумие и отвага. «Знаешь, говорят, что медное царство даёт человеку знания и пробуждает гениальность. Что-то не подействовало на тебя волшебство». «Дурак!» — зашипела я и с удовольствием плюнула в уродливый череп бывшего мужа. «Ты ошеломительна!» Оскалился монстр, бывший когда-то для меня всем. Утерся тыльной стороной ладони, затянутой в перчатку. Приблизился к моему лицу своим настолько, что я почувствовала смрад, идущий от этого нелюдя. Мне всегда нравилась твоя дикость, необузданность. «Время!» Звонкий голос Аленки заставил его отпрянуть. И славу богу, меня скрутила очередная волна рвотных спазмов. «Ты теряешь время, Мишка. Боги почти разомкнули объятия Осталось совсем немного до Большого Бума, а у тебя дел полно ещё. Если ты хочешь всемогущество должен успеть пройти царство после Лилии. Ах, забыла, её нужно будет убить. После». «Убить?» — прошептала я, повернувшись к малышке. «Ну да, а как же. Наш властитель мира не станет делить с тобой благодать. Да и жертва нужна будет». Хихикнуло существо. «Короче, серебро уже волнуется». Я на негнущихся ногах подошла ко второму колодцу. Неужели я всё же ошиблась? И это существо, завладевшее малышкой, совсем недоброе. Уставилось на тьму, которая больше не отливала плавленным металлом. Царство клубилось чернотой, тянущей ко мне свои чупальца. «Ты меня обманула. Ну или обманул», — подумала я, посмотрев на крошку, беззаботно болтающую ножками. «Кто же ты? Я?» «Ты знаешь, кто я, и я очень хочу домой. Я так устал. Помоги мне всё закончить». «Но мой ребёнок. Он будет великим, обещаю. Я никогда не вру. Ну, почти. Учусь я быстро, в общем». Тима впилась в моё тело миллионом присосок. «Нет, боли не было. Только страх, выкручивающий все внутренности и злость. Яростная гадость, сочащаяся, казалась из каждой поры моего тела. Оно умирает». В голосе, поселившемся в моей бедовой башке, появилось довольство. «Лилия, серебро голодно, ты слишком добрая, ты его отравила. Я так и знал. Прекрасно». «В смысле, подожди, если царство умрут, то...» «Чёрт, ты что творишь? Ты обещал, что эта цивилизация выживет?» «Конечно, я никогда не вру. Просто вы не всегда верно сказки интерпретируете. Ну, это не время, короче». Меня вдруг подкинуло воздух. Я задохнулась, хватану ртом чёрную субстанцию, открыла глаза, заорала от ужаса. Я висела над жерлом последнего колодца, бурлящего раскалённой лавой. «Плюх!» — хмыкнула девочка, и я полетела вниз, прямо во вздувшийся, словно кипящая карамель, пузырь. «Ну всё!» — только и успела подумать я. А тепло оказалось мягким, как объятие Тора, и он был рядом. «Я чувствовала его. Я жила сейчас. Я дышала им. Таким родным, таким любимым. Мы будем вместе?» «Будем», — тихо пришептал он и начал таять. Я развела руки в стороны, повинуясь странному желанию взлететь. «Холодно. Страшно холодно», — открыла глаза, содрогаясь от ледяного, пробирающего до костей холода. Я лежала рядом с бездыханным тором, обняв его так крепко, что руку свело. Его пустые глаза, смотрящие в бездну, не были живыми. Встала перед ним на колени, больше не обращая внимания на наготую и морозящую лихорадку. Склонилась к любимым губам, похожим на камень. «Ничего, скоро мы будем вместе», — прошептала, потеряв последнюю надежду на счастливый конец. Золотая капля скатилась с моих растрёпанных волос прямо в приоткрытый рот моего любимого. Я даже подумала, что мне показалось. «Эй, прощайся, пока!» Механический голос, отражённый от стен пещеры, заставил меня вздрогнуть. «Я великодушен». «И ты её убьёшь? Эта женщина единственная, кто любил тебя по-настоящему. И если бы ты вернулся изуродованной, но живой, она приняла бы тебя. А ты? Ты готов?» — задумчиво спросила крошка. «Ради чего, Мишка?» «Потери неизбежны в любом деле. Ты ведь знаешь. И если бы любила, то не снюхалась бы с этим. Давай заканчивать». «Наши сокровища не принесли тебе, Италики, счастья. Наши знания, которые мы оставили, зашифровав в табличках, ты не сделал достоянием человечества. Ты даже сам не стал счастливым. Думаешь, что Михаил стоял у врат в первое царство ногой, как и положено. Я посмотрела на искалеченное тело мужа и не почувствовала отвращения или ненависти. Мне было его жаль». Жаль настолько, что из глаз покатились слёзы. Они капали прямо на лицо моего Тора. Но я не замечала этого. Я смотрела, как заворожённая на то, как Потапыч делает шаг в бездну. Свет в проломе пещеры стал огненно алым. Небесная страница жаждала совершить предназначенное. Треск вертолётных лопастей стал оглушительным. Медное царство вдруг вскипело, выплюнуло и сторгло из себя человека — Михаил упал на пол пещеры, болезненно хрипя. Алая субстанция прямо на глазах начала взволакиваться грязным, мерзким, зловонным туманом. Царство умирало. Девочка на троне хихикнула. Одна из табличек, висящих в воздухе, с громким хлопком рассыпалась в прах. «Классно! Мне нравится!» — радостно захлопала в ладошки Аленка. «Я так долго ждал, мечтал все это дело передать кому-нибудь и махнуть к семье. Тысячелетие!» Три встречи страницы с богами пропустил. Не находилось таких вот, как Мишка. Я даже думал, что зря мой народ в людях разочаровался. Золотишко брали, а когда дело доходило. Короче, повезло в этот раз. Ты, Потапыч, просто кладись всех пороков, которые во Вселенной существуют. Девочка взмахнула ручкой. Михаил посмотрел на неё с таким ужасом в глазах, что я предпочла отвести взгляд. «А кому сейчас легко, Миша? Могущество, незаслуженное полученное, оно, брат, такое, да и заслуженное. Я вот могущественный, захотел бы, таких дел понаворочил. Только вот мы знаем, что бывает, когда...» «А, неважно. Важно, что скоро всё закончится». Тело Потапыча воспарило в воздух, зависло ненадолго над серебряным колодцем, а потом резко упало, подняв тучу чёрных брызг. Стены пещеры задрожали, загудели. С потолка посыпалась крошка. Вот я всегда говорю, сначала подумай хорошенько, того ли ты хочешь, о чём мечтаешь, а потом уже в с головой. Стены пещеры вспыхнули ярче, пошли трещинами. Гул усилился настолько, что перекрыл треск вертолётных винтов. Мне показалось, что тело Тора вздрогнуло, будто вдох он сделал, но это же невозможно. Серебряное царство издало стон. «Да, по-другому я не знаю, как описать это. Стенки колодца начали съеживаться, трескаться. Серебряное царство умерло. Осталось совсем немного. Энергии, выплеснувшейся после смерти золота, мне хватит». Потерла ручки девочка. «Стой, не надо. Чем ты лучше, если готов убивать?» Выдохнула я. Я его не убью, но, знаешь, есть вещи гораздо страшнее смерти. Он ведь хотел могущества. А мозг простого человека не в состоянии вынести знания умирающих царств». Потапыч закричал, когда его тело упало в раскаленную лаву. «Я зажала уши пальцами, чтобы не слышать безумного воя моего мужа». Третья табличка осела пылью на пол, пошедшей глубокими трещинами. Я посмотрела в пролом в стене и вдруг осознала, что он начал затягиваться какой-то прозрачной, похожей на расплавленное стекло субстанцией. «Ну, наконец-то!» — хмыкнула Аленка, метнувшись к стене, которая замигала разноцветными огоньками. «Лилия, у меня и вправду совсем мало времени. Проклятая комета не сгорит в атмосфере. Мы это уже проходили, так что сорян. И это, извини, если что». «Если что?» Глупо вякнула я, глядя на девочку, которая, не узнавая, смотрела то на меня, то на Тора, лежащего на каменном плата возле моих ног, залитой странным огненным светом. «Ветер! Откуда он взялся?» Я выдохнула разреженный воздух, огляделась по сторонам. Пещеры больше не было, только скальная плата, окруженная соснами, царапающими лиловое небо. «Ты кто?» хныкнула малышка. «Черт, я же не успела одеться, но мне тепло» смотрела вниз и обалдела. Я оказалась наряженной в дурацкое, абсолютно новое платье цвета, разжиревший леопард. Уродские салатники на ногах тоже присутствовали, абсолютно целые и сияющие. «И почему папа спит? Холодно же!» «Я Лилия», — улыбнулась одобряюще, не представляя, как объясню малышке, что её папы нет больше. «Алёнка!» Тихий хрип, такой родной. Мне показалось, что я схожу с ума, а слепла от слёз». «Лилия, где мы? Ты опять, что ли, делала свой зубодробительный чаёк?» «Тор, Тор, гад ты, ты правда ничего не помнишь? Я так тебя люблю, слышишь? Господи, дурак!» «Тихо ты!» — улыбнулся этот коварный тип, вскочил на ноги, с гроба стал нас с малышкой своими ручищами так крепко. «Конечно, помню, просто на твою реакцию посмотреть хотел. Ты, когда злишься и радуешься одновременно, такая забавная. Смотрите!» Он кивнул вверх, показывая прямо на раздувшееся странное небо. Что-то светящееся стрелой летело в сторону нависшего над нашей маленькой планетой хвостатого шара. Воздух рассек, громкий треск. Огромная черная тень перекрыла видимость, зависнув прямо над нашими головами.